Юлия Набокова. Праздник по обмену. Глава первая. Серый волк. Думаешь, у нас есть шанс? Бледная невыспавшаяся женщина не смело притормозила, завидев впереди синюю вывеску заведения, мерцающую в ранних декабрьских сумерках. Других он даже на порог не пустил. Ну не зверь же он. Нарочито бодро откликнулся ее долговязый спутник в очках и красном шарфе, скрывая волнение. «Серый волк по сравнению с ним — ягненок», — горько отозвалась его супруга. «Мама!» — тоненько воскликнула идущая между ними маленькая девочка в розовом пуховичке и шапке с большим помпоном. «Мы что, к волку идем?» «Нет, Любочка!» Мужчина присел на курточке рядом с дочкой и заглянул в чуточку испуганные голубые глаза. «Мы идем к волшебнику, который может нам помочь». К волшебнику. Глаза девочки округлились от восторга и любопытства. К доброму. Вот это мы сейчас и посмотрим. Мужчина выпрямился, сжал руку дочки в варежке и решительно зашагал ко входу в банк, увлекая за собой жену и дочку. Надеюсь, у него сегодня хорошее настроение. Еле слышно пробормотала женщина. Всеволод серебров пребывал в благодушном настроении аллигатора, только что отобедавшего антилопой. Годовой отчет о деятельности банка его порадовал. Трудный был год, рискованный. Многие банки закрылись, немногие едва сводили концы с концами и уж совсем единицы приносили прибыль, как его детище. Страшное чудище-кризис обломало зубы о его неприступную финансовую крепость. И все благодаря его... Всеволода, мудрому руководству. «Всеволод Игоревич!» Заглянула в кабинет секретарша Ниночка, длинноногая и белокурая, как голливудская звезда. «Тут курьер с шубкой. Зови!» Всеволод барским жестом махнул рукой. Сначала в кабинет вплыла белоснежная шуба в прозрачном чехле, не скрывающем всего ее великолепия. Следом, держа вешалку с шубкой на вытянутой руке, Вошел курьер. На него Всеволод даже не взглянул. Придирчиво осмотрел шубу, расстегнул чехол и погладил густой норковый мех. Роскошная вещь. Инге понравится. Без лишних слов Всеволод вынул тугую пачку денег и бросил на стол. Курьер сгреб деньги и, поздравив с наступающим Новым годом, удалился. А Всеволод сунул в вешалку шубы секретарша. «Повесь пока куда-нибудь». Ниночка завистливо вздохнула, любуясь норкой. Ей на такую роскошь в жизни не заработать. Если только заслужить. Девушка стрельнула на шефа красиво подведенными глазками, но тут же отвернулась. Что ему ее прелесть, если у него жена, известная актриса? Ниночка тихо шагнула за порог. «И сделай мне...» — настиг ее повелительный голос Сереброва. «Зеленый чай?» — услужливо обернулась она. Банкир поморщился и затряс головой. «Не могу уже пить эту гадость!» «Кофе!» Ниночка удивленно вздернула ухоженную бровку. «Она работала в банке уже три месяца и привыкла к тому, что босс пьет только зеленый чай особого плантационного сорта, который ему с женой привозят прямиком из Китая. «Ты кофе варить умеешь?» Нахмурился Серебров, глядя на растерянную секретаршу. «Конечно!» Торопливо кивнула Ниночка, скрывая внутреннее ликование. Это же ее шанс. Раз мутит от здоровых привычек, которые пытается привить ему супруга, Ниночка устроит ему сладкую жизнь. Кофе, конфетки, блинчики. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, даже если он банкир. Особенно если он изголодавшийся по нормальной пище банкир. А там... И до собственной шубки недалеко. Я мигом. Шурша чехлом с шубкой, секретарша удалилась, а Серебров отвернулся к окну. Пошел снег, и банкир нахмурился. Опять будут пробки из-за нечищенных дорог. Его свежевымытый майбах весь покроется грязью. Скорее бы отметить идиотский Новый год с партнерами и их женами и улететь с сынгой на Мальдивы где для них со 2 января забронирована уединенная водная вилла с выходом прямо в океан. Сзади снова зашуршало. Да что ж дура-секретарша с этой шубой туда-сюда ходит? Всеволод сделал зверскую физиономию для устрашения персонала, обернулся и грозно рявкнул. Кофе принесла? Волк. Тоненько пискнула маленькая девочка в розовом пуховичке, сжимая в руке шуршащий пакетик с конфетами. «Ты кто?» — вытаращился на нее Всеволод, внутренне похолодев. Вспомнился рассказ знакомого банкира Пузанова, как год назад к нему в банк заявилась бывшая подружка и предъявила подросшего наследника. Тот не поверил, заставил тесты на отцовство сдать. Все подтвердилось, и теперь бедному, богатому Пузанову приходится отстегивать четверть доходов на алименты, но там хоть сын, будущий наследник. А эта девчонка — соплюха, глаза в пол лица, того и гляди, расплачется. «Любочка!» — раздался из коридора взволнованный женский голос, а за ним грозный окрик охранника. «Вы куда? Не положено!» — Всеволод выглянул из кабинета и рявкнул. Пропустить! Охранник почтительно посторонился, а Серебров так и впился взглядом в мать девочки. Нет, никаких интрижек даже на одну ночь у него с ней быть не могло. И дело даже не в вознеможденном виде женщины, не в ее кругах под глазами и в дешевых шмотках с рынка. У женщины был крупный нос, а Серебров с юных лет не выносил несовершенства. Искалатив состояние, окружал себя только красивыми людьми и вещами. Там Любочка, взволнованно произнесла Насатая, шагнув к нему. Моя дочь. И... Грозно осведомился всеволод. Ну, если начнет рассказывать сказки, что Любочка и его дочь тоже, мало ей не покажется. Она от нас сбежала, Парабев пролепетала женщина. Извините. От нас? Успел удивиться банкир, а следом на его охранника налетел высокий и нескладный мужчина в нелепом красном шарфе. «Куда?» Охранник крепко схватил нарушителя спокойствия за плечо. «Сеня, там Любочка!» С тревогой повернулась к нему женщина. «Вы кто?» — строго спросил Серебров, переводя взгляд с мужчины на женщину. «Арсений», — представился тот. «Аля». Женщина смущенно схватилась за потертую сумочку через плечо. «Алевтина!» «Бедняковы!» — хором закончили они. «Мама и папа Любочки!» Имена Сереброву ни о чем не говорили. Он только понял, что вешать на него спиногрызку никто не собирается. У нее есть родители. И расслабленно махнул охраннику, чтобы отпустил Беднякова. «Забирайте свою девочку! Она забежала ко мне в кабинет!» Серебров зашел в кабинет и огляделся. Что за чудеса? Малявки нигде не было. «Любочка!» — взволнованно позвала Аля, входя в кабинет вместе с мужем. «Мамочка!» Из-под его стола пулей выскочила девчонка, спряталась за матерью и громким шепотом сообщила. «Он серый волк. Пойдем отсюда скорее, пока он нас не съел». «Извините, Любочку!» — сконфуженно вмешался отец. Она испугалась. «Кофе, Всеволод Игоревич!» Провозгласила Ниночка, появляясь с чашкой на подносе. так вы тот самый!» Ахнула мама Любочки. «Серебров!» Сухо кивнул он, беря чашку кофе у секретарши. «Хозяин этого банка. А теперь извините, у меня много дел. Ниночка, проводи». Секретарша мигом развернулась к непрошенным гостям. «Подождите!» С отчаянием выкрикнул ему в спину отец Любочки. «Мы ведь к вам пришли как раз по одному делу». Секретарша замешкалась, нерешительно взглянула на Сереброва. «Дура! Мало того, что унесла сделать кофе, оставила приемную, позволила малявке забежать в его кабинет, так еще не может выставить вон родителей». «И что за дело?» — скучно спросил Всеволод, отпивая эспрессо. Мы, валютные ипотечники, взяли кредит под залог жилья. Выпалил бедняков. Всеволод поморщился. Начинается. Сколько раз в течение года он уже слышал эту жалобную песню. Только вчера митинг под окнами банка охрана разгоняла. И вот снова. Мы уже пять лет исправно выплачивали кредит. Сами понимаете, платежи неподъемные, мы не можем их выплачивать в полном объеме зачистил бедняков, приняв его молчание за внимание. «На днях к нам приходили люди из вашего банка, грозились отобрать квартиру, в которой мы живем, а она у нас одна, нам с женой и дочкой некуда идти». Всеволод бросил недовольный взгляд на застывшую секретаршу. Вместо того, чтобы выполнить его поручение и выставить семейство за дверь, стоит, развесив уши и даже сочувственно кивает. «Что за дура такая?» «Войдите в наше положение». Бедняков просительно заглядывал ему в глаза. «Если бы можно было сделать реструктуризацию долга или списание хотя бы части...» У банкира было два железных принципа в работе. Никаких поблажек — это раз, никакой жалости — два. Начнешь жалеть всех ипотечников, что рыдают перед его кабинетом, сам пойдешь по миру с протянутой рукой и пустым портмоне. Вы сами брали кредит в валюте. «Порядок для всех один, и делать исключение я не буду», — отрубил Серебров. «Нина, проводи». «Да что вы за человек такой!» — с негодованием выкрикнул Бедняков. «У вас что, нет жены? Детей?» «Сердца у него нет», — горько бросила Аля. «Пойдем, Сеня, не унижайся». «Как у железного дровосека?» Удивленно воскликнула Любочка и во все глаза уставилась на Сереброва. «Все в порядке, Всеволод Игоревич!» Наконец-то догадался заглянуть в кабинет охранник. «Покажи господам Бедняковым, где у нас выход!» Распорядился Серебров, и едва тех выдворили вон, взял чашку кофе. Отпил и поморщился. Холодный. Никому не позволено нарушать его покой и врываться в его кабинет. Эти Бедняковы получат хороший урок. Он взял телефонную трубку и сделал звонок. Макаров... У вас там есть должник по фамилии Бедняков. Отправь к ним сегодня сотрудников. Пусть вручат им досудебное уведомление о полной выплате долга в течение десяти дней». Руководитель кредитного отдела замялся, что-то залепетал про Новый год. «Праздник все-таки, может, позже?» Я что, неясно выразился? «До Нового года». Серебров бросил трубку и отодвинул чашку. «Еще кофе, Всеволод Игоревич». Робко кашлянула секретарша. «Нина, ты уволена!» «За что, Всеволод Игоревич?» — опешила девушка. «Вы из-за этих посетителей, да? Так я же не виновата!» — зачистила она. «Что они вошли, пока меня в приемной не было? Вы же меня сами послали кофе делать!» «За кофе, Нина!» «Он еще более мерзкий, чем зеленый чай!» Секретарша раскрыла рот, глупо похлопала ресницами. «Все, Игоревич, вы же это несерьезно? Простите меня, мне эта работа очень нужна, у меня мама больная». Свободна, Нина! Вы... вы... серый волк!» Она всхлипнула и выскочила за порог, со всей дури хлопнув дверью. «Так-то лучше. С нового года он наймет новую секретаршу. их красавиц много. Главное, чтобы...» Не была жалостливой дурой и не пускала к нему всякий сброд. Время директора банка бесценно. Ниночка еще какое-то время жалобно всхлипывала под дверью, собирала вещи, в сердцах разбила чашку. С нее останется еще какую-нибудь гадость на прощание сделать. — Нина! — гаркнул серебров, и секретарша мигом нарисовалась на пороге и с надеждой взглянула на него. — Шубу смотри, не прихвати! — Не то вычту стоимости с твоего счета в банке. Можете не волноваться. Поняв, что помилования не будет, Ниночка еще раз от души хряснула дверью. Серебров погрузился в рабочие дела, а когда час спустя он покинул кабинет, секретарши в приемной уже не было. Только на столе лежала шубка в прозрачном чехле, по всей поверхности которого было размашисто выведено слово «козел». Не удержалась все-таки. Ухмыльнулся банкир, как будто иного от секретарши и не ожидал. Попытался оттереть надпись, но ничего не вышло. Предусмотрительная Ниночка использовала водостойкий маркер. Первым порывом было выбросить испорченный чехол, но Серебров бросил взгляд на окно, за которым лепил пушистый снег и передумал. Чехол еще пригодится, чтобы донести подарок до машины. А прежде чем презентовать шубку жене, он просто выбросит чехол. Серебров перекинул шубку через руку с надписью внутрь и отправился на стоянку. 29 декабря Москва стояла в предновогодних пробках. Чтобы хоть как-то двигаться навстречу дому, все волод срезал, обгонял, приезжал по обочине, проскакивал на желтый. Хотелось скорее обрадовать Ингу. Жена уже должна была вернуться со съемок. С Ингой он познакомился 5 лет назад. Банку был нужен новый рекламный ролик, и Серебров лично отбирал актрис. Инга тогда опоздала. Он уже пересмотрел с десяток красивых мордашек и остановил выбор на грудастой блондинке, похожей на соседку, в которую был влюблен в школе. Опоздавшую Ингу он даже на порог пускать не хотел, не терпел ни пунктуальности. Но хрупкая девушка, буквально сметя секретаршу, прорвалась в конференц-зал и потребовала ее прослушать. Серебров сначала оценил ее настойчивость, а затем — готический грим невесты Дракулы. Его буквально заворожили колдовские омуты глаз и фарфоровая белизна щек. «Вы всегда так ходите?» — спросил он у девушки Вамп. «Ах, это...» — она мило смутилась, заправив за ушко каштановый локон. И ушко, и локон были прелестны, как она сама. «Я снималась в массовке фильма ужасов, поэтому и опоздала. Так вы меня посмотрите? Что нужно делать?» «Смойте грим и приезжайте вечером в ресторан». Он сказал название и поднялся с места, одобрительно отметив, что девушка одного с ним роста. Высокая. «Почему в ресторан?» Растерялась она. «Потому что кастинг закончен, и мне пора на важное совещание. Но в качестве исключения я прослушаю вас в ресторане. Согласны?» Вопрос Всеволод задал для проформы. Еще бы ей было не согласиться, когда банкир из списка «Форбс» фактически зовет ее на свидание. Поэтому он несказанно удивился, когда в ответ неожиданно прозвучало «Нет». «Что?» Он удивленно обернулся на полпути к выходу. «Я не прохожу кастинги в ресторанах», — твердо заявила девушка вамп и гневно сверкнула своими глазами омутами. «Спасибо, что уделили мне время». Всего доброго. И она подскочила к выходу, собираясь сбежать. Да погоди ты! Серебров неожиданно для самого себя схватил ее за руку. Девушка снова сверкнула глазищами, явно намереваясь послать его куда подальше с его поползновениями. Вблизи глаза у нее оказались редкого прозрачно-зеленого оттенка, как у русалки. Всеволод в первый миг залюбовался, а во второй пропал. Девушка выдернула руку, собираясь уйти. Был только один способ ее остановить. «Ты утверждена», — выпалил он. «Правда?» Она растерянно улыбнулась, и он понял, что попал в точку. «В тебе больше жизни, чем во всех других девушках, которых я посмотрел», — добавил Всеволод, не покривив душой. «Именно такая актриса должна представлять мой банк. А теперь мне, правда, пора. Детали обсудим вечером. Я привезу договор в ресторан». «Деловая встреча?» — хитро уточнила она. «Деловая», — подтвердил Всеволод, про себя подумав, что сделает все, чтобы затащить недотрогу в постель. «Инга Вишнева». Теперь уже она сама протянула руку, потрясла его ладонь в знак приветствия и лукаво добавила. «Вам же нужно будет внести мое имя в договор». Вечером они подписали договор на съемке рекламного ролика. А через три месяца поставили свои подписи в ЗАГСе и стали законными супругами. Ему так и не удалось уложить в постель недотрогу Ингу Вишневу. В его спальню она вошла законной женой Ингой Серебровой. После свадьбы карьера Инги пошла на взлет. Всеволод познакомил ее с нужными людьми, вложился в кинопроизводство, и вот уже Инга Сереброва Заблистала сначала в ролях второго плана в сериалах в прайм-тайм, а затем получила главную роль в прокатном кино. Она была одаренной актрисой и с его поддержкой быстро завоевала симпатии публики. Всеволод гордился успехом жены. Его бы никогда не привлекла скучная домохозяйка. Только такая, как Инга, талантливая, красивая, знаменитая, была ему достойной спутницей. Серебров набрал номер супруги, но та не брала трубку. Тогда он прибавил звук радио. Новогодняя песенка закончилась приторным перезвоном колокольчиков и зазвучал до отвращения бодрый голос телеведущего. «Новый год, время чудес! Надеюсь, мои дорогие друзья, вы уже прониклись праздничным настроением и купили подарки, чтобы порадовать своих любимых». «Да уж не многие так порадуют любимую, как я». Похвастался Всеволод, бросив взгляд на лежащую на заднем сиденье шубку, и нахмурился, заметив слово «козел» на чехле. Прощальный привет от секретарши. Вдалеке показался рекламный щит с плакатом нового фильма «Инги», и Серебров сбросил скорость, чтобы полюбоваться фотографией супруги. «Ингу» впервые утвердили на главную роль в прокатном кино. Чтобы продвинуть молодую жену, Всеволод надавил на режиссера и прилично вложился в съемки, однако для Инги это осталось тайной. Она считала, что прошла кастинг на общих основаниях и знала только, что Всеволод оплатил наружную рекламу. И теперь Инга улыбалась ему и всем остальным водителям, застрявшим в новогодних пробках, с плакатов нового фильма. Но только его одного красавица Инга ждет дома. От этой мысли Серебров самодовольно улыбнулся и лихо обогнал таксиста, ввесшего на заднем сиденье Деда Мороза со Снегурочкой. «А знаете ли вы, что по статистике перед Новым годом возрастает число разводов и самоубийств?» Продолжал трепаться радиоведущий. «Да ну!» — удивился вслух Серебров. Ведущий словно только и ждал его ответа и зачастил, объясняя. «Когда все вокруг веселятся, у людей, склонных к депрессии, сдают нервы, а недовольные супруги торопятся разорвать оковы брака до боя курантов и начать Новый год с чистого листа». «Неудачники!» — усмехнулся вслух Всеволод и огляделся в пробке по сторонам с высоты своего Майбаха. Слева, испуганно вцепившись в руль старенькой малолитражки, сидела растрепанная полненькая девушка. «Брошенка!» Мысленно окрестил ее Серебров. «Какому нормальному мужику захочется с такой Новый год встречать?» Всеволод повернул голову направо. Из замызганной колымаги на него завистливо зыркнул небритый мужик. «Машину в кредит купил», — презрительно отметил Серебров. «И «Еще десять лет расплачиваться будет, если от безнадеги руки на себя не наложит. Одни неудачники кругом». Пробка тронулась с места. Совершив лихой вираж, Всеволод оставил позади случайных соседей по дороге с их проблемами и покатил навстречу красавице-жене, которая ждала его в трехэтажном доме в элитном поселке. Инга Сереброва нервно прохаживалась по гостиной, поглядывая на часы. «Где же он? Почему не едет?» Минуты старого года стремительно утекали, и было так важно скорее все решить. Инга остановилась напротив зеркала, взглянула на свое отражение. Небесно-голубое платье с открытыми плечами она купила для Нового года. Оно подчеркивало выточенную в спортзале фигуру и добавляло синевы зеленым от природы глазам. Женщина на миллион. Роскошная, уверенная в себе, успешная, ослепительная. Ничто не напоминает о полуголодной студентке театрального, какой она была до брака с Серебровым. А ведь в тот день, когда она вломилась на кастинг к банкиру, Инга была близка к отчаянию. Ей было 22, и ее только что бросил парень, с которым они встречались с первого курса. Антон, как и она, был приезжим. Они снимали крошечную квартирку на окраине Москвы, мечтали о кинокарьере, а пока бросались за любые подработки, будь то съемки в рекламе дезодоранта или выступления на детском празднике. Перед Новым годом их здорово выручали костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Можно было заработать деньги на пару месяцев безбедной жизни. Правда, деньги у Антона не задерживались. Он сразу же спускал их на обновки. Только не Инге, а себе, любимому. Антон считал, что актеру необходимо хорошо выглядеть, а про то, что Инга тоже актриса, частенько забывал. Она вполне устраивала его как поклонница таланта а над ее актерскими амбициями он частенько потешался. Первый конфликт случился, когда Антон взял Ингу в качестве поддержки на кастинг. Он тогда провалил пробы, а Инга внезапно получила небольшую, всего с одной фразой, эпизодическую роль. Антон не разговаривал с ней почти месяц. Но затем начались новогодние праздники, и их примирили костюмы Деда Мороза и Снегурочки и добрая атмосфера праздника. А эпизод с Ингой в итоге вырезали при монтаже. Антон утешал ее, но Инга видела, он едва скрывает злорадство. Ей бы уже тогда понять цену своему завистливому возлюбленному, но огонье продлилась еще год. Любовная лодка разбилась о пьедестал, на который внезапно взлетел Антон. Получив главную роль в фантастическом блокбастере, он поспешил закрутить роман с партнершей по съемкам и вычеркнул Ингу из своей жизни. Он даже не забрал вещи из их съемной квартиры. Начал свою звездную жизнь с чистого листа, нового гардероба и нового жилья. «Ты же понимаешь, у меня теперь другая жизнь!» Скупо сказал он по телефону. «А Инге в этой новой жизни места не нашлось». Так... В 22 года она оказалась полной неудачницей. Парень бросил, ролей нет, а оплачивать квартиру в одиночку ей не по карману. Как раз подходил срок оплаты за жилье. Инга понимала, не сможет заработать, придется вернуться домой и забыть о карьере актрисы. На кастинг в банк она примчалась сразу со съемок в массовке в гриме вампирши. Терять ей было нечего. Она прорвалась сквозь закрытую дверь и неожиданно сорвала в банк Сначала получила роль в рекламе, которая позволила оплатить квартиру на три месяца вперед, а затем — предложение руки и сердца. Из тесной однушки Инга переехала в дворец в элитном поселке, где одна ее гардеробная занимала столько же места, сколько вся съемная квартира. Вместе с обручальным кольцом на пальце у нее появились не только новые наряды, но и новые роли по восходящей, из актрисы второго плана прямиком в звезды. Инга не прогадала, приняв предложение сереброва. Она была хорошей актрисой, но не выдающейся. Она нравилась публике, а деньги мужа открывали перед ней новые двери и роли. Ее актерская мечта сбылась. Карьера складывалась удачно, чего не скажешь. Об Антоне. Бывший возлюбленный после первого громкого успеха не смог удержать высокую планку. От ролей в сериалах отказывался, считая их ниже своего достоинства, а новых ролей в блокбастерах не предлагали. И вскоре даже поклонники о нем забыли. Антон вернулся к тому, с чего начинал. В новогодние праздники подрабатывал Дедом Морозом. Когда в прошлом году бывший возлюбленный вломился к ним в дом в красном кафтане и бородой, Инга не поверила глазам. Антон перепутал их дом с соседним, куда его вызвали, чтобы развлекать детей. Встречи с ней он тоже не обрадовался и поспешил уйти, сердито стуча посохом по крыльцу. Инга поежилась в платье с открытыми плечами, шагнула к камину, протянула озявшие руки и грустно усмехнулась. Камин был не настоящий, хотя дрова потрескивали и отбрасывали золотистое пламя. Семейный очаг, который не греет. А ей так хотелось согреться. Инга бросила встревоженный взгляд на часы на каминной полке. «Где же он? Почему не едет?» За окном зашумела машина. Инга выбежала на крыльцо и счастливо шагнула навстречу любимому. «Наконец-то! Почему так долго? Пробки?» Виновато улыбнулся, он целуя ей руки, и Инга почувствовала, как отогревается. Серебров уже подъезжал к дому, когда позвонил его приятель Пузанов, тот самый, что в прошлом году получил подросший киндер сюрприз. С наступающим, Сева! Как жизнь? Все в шоколаде. Весело отозвался Всеволод. Деньги рекой текут. Моему банку кризис ни по чем. А жена? Видел плакаты с ее новым фильмом. «Жена дома ждет. Везу ей шубу в подарок». Похвалился он и снова бросил взгляд на меха на заднем сиденье. «Вот ведь зараза, секретарша. Надо чехол снять, прежде чем Инге шубу на плечи надеть». «А я своих в Дубай на Новый год везу», — поведал приятель. «Своих?» — удивился Серебров. «Мы с Наташкой опять сошлись. Все же не чужие люди. Славик вон у нас какой...» «Классный получился», — похвастался новоиспеченным наследником Пузанов. «Мне эти модельки со счетчиками в глазах опротивили уже. А Наташка, она настоящая. И Славик забавный такой, считает меня вроде Деда Мороза и не верит до конца, что мы завтра из зимы в лето улетим». «Рад за тебя», — перебил Серебров, сворачивая к дому. Ему не терпелось скорее увидеть Ингу, а разговоры о чужих детях наводили на него скуку. «А твоя дочь как?» — спросил приятель. Всеволод нахмурился. «Все так же». «Не разговариваете, значит?» — понял тот. «Помирился бы ты с ней, Сев. Новый год все-таки». У ворот дома стояла незнакомая машина. «Маникюрша, что ли, к Инге приехала?» «Домработница только завтра должна прийти, намыть все к Новому году». Всеволод остановил свой майбах у забора и заглушил мотор. «Чего молчишь?» — окликнул его Пузанов в трубке. «Новый год, говорю. Время исправлять ошибки». «Мне исправлять нечего», — отрезал Серебров, выходя из машины. Он достал шубу с заднего сидения и принялся расстегивать испорченный чехол, предвкушая, как счастливо улыбнется ему Инга, когда он накинет Михаил на плечи. «Упрямый ты, Сева!» — вздохнул в трубке Пулзанов. «Ведь дороже семьи ничего на свете нет. Я это только теперь понял». В этот момент хлопнула калитка. Всеволод обернулся и увидел, как из калитки сначала показался красный инген-чемодан, с которым жена ездила на съемке. а за ним незнакомый мужик с еще одной багажной сумки ингена-перевес. «Походу, меня грабят!» Тихо охнул в трубку серебров и, сунув телефон в карман, помчался ловить преступника. «А ну стоять, сволочь!» Грабитель от неожиданности выпустил чемодан из рук, а серебров, налетев, с размаху, повалил его в сугроб. Мужик что-то испуганно пролепетал. «Молчи, гад!» — Всеволод ткнул его кулаком в нос. «В полиции говорить будешь!» Небритое лицо преступника показалось ему смутно знакомым. Вблизи он выглядел моложе, чем на первый взгляд, лет двадцати пяти, не больше. «Где я тебя мог видеть?» Удивился вслух Всеволод. «Мишка, по имени Шакал!» — промычал тот. «Ограбление по-русски!» «Ну, если ты Шакал, то я лев!» Серебро вткнул грабителя под ребра, и тот сдавленно охнул. «Тщедушный какой грабитель! Лежи, не рыпайся!» «Приказано уничтожить!» — выдохнул тот. «Снайпер! Здесь еще снайпер!» — ахнул Всеволод, невольно пригибаясь и затряс преступника за шею. «Кто меня заказал? Вы меня задушите!» — просипел преступник. «Убить тебя мало!» — рявкнул Серебров. «Говори, сволочь, кто меня заказал и где Инга?» «Сева!» — ахнула позади жена, выходя за калитку. Всеволод с тревогой обернулся. Инга, накинув на вечернее платье норковый жилет, выскочила за калитку и испуганно таращилась на него своими удивительными зелеными глазами. — Ты цела? — с облегчением выдохнул Серебров. — Живо в дом! Вызывай полицию! Походу, меня заказали. Тут где-то еще снайпер. Но вместо того, чтобы бежать в дом, Инга с отчаянной решимостью шагнула к нему и потребовала. — Пусти его! — Что? Не понял Всеволод. Отпусти Максима, напряженно повторила Инга. Так вы знакомы? Опешил Всеволод и ослабил хватку. Воспользовавшись его замешательством, преступник оттолкнул его в снег, а сам поднялся и встал рядом с Ингой. Всеволод, как уж Всеволода как ушатом ледяной воды окатило. Инга. Прохрипел он. Это ты меня заказала? Что за бред? Воскликнула жена так горячо, как может отрицать свою виновность только очень талантливая актриса. А Инга, безусловно, была талантлива. — Ты наняла этого Мишку-шакала? Всеволод нетвердо поднялся на ноги и мотнул головой на грабителя. — Чтобы убрать меня. — Вы все не так поняли? — встрял грабитель. — Мишка по прозвищу Шакал — это моя роль из фильма «Ограбление по-русски». Ври больше, не поверил Серебров. А снайпер? Снайпер с соколов тоже моя роль из фильма Приказано уничтожить, объяснил парень. Вы же сказали, что мое лицо вам кажется знакомым, вот я и напомнил свои известные роли. Так это серебров понимающий перевел взгляд сынги на парня и расслабленно улыбнулся. Твой партнер по съемкам? Максим Кисанов, представился тот. А он-то себе напридумывал. Конечно, Инга его не заказывала. Жена его любит. Сейчас он подарит ей норковую шубу, они пойдут в дом и... И тут партнер Инги, Максим Кисанов, положил свои грязные руки на плечи его жены. Серебров так и побагровел. Партнер, значит. Криво усмехнулся он вслух и перевел взгляд на чемодан Инги, валяющийся на земле. «Все, Волод, я от себя ухожу». Звонко сказала жена. «Вижу!» — Всеволод раздраженно пнул чемодан. «К этому шакалу небритому!» «Мы с Максимом любим друг друга», — объявила Инга, смело глядя ему в глаза. Снежинки ложились звездами на ее пышные каштановые локоны. Она была прекрасна, как королева. И что таить? Этот небритый шакал, синеглазый брюнет Максим Кисанов, подходил ей куда больше и внешне, и по возрасту. «По статистике, больше всего разводов случается перед Новым годом», пробормотал Всеволод себе под нос и спросил вслух. «А что, милая, до Нового года ты подождать не могла?» «Зачем?» — Инга пожала плечами. «Новый год нужно встречать с любимыми, а не тянуть за собой груз ошибок». «Это я груз ошибок?» Всеволод аж задохнулся от гнева. «Я ошиблась, когда приняла твое предложение». — тихо сказала Инга. — Я была в отчаянии, а ты так красиво за мной ухаживал. Я думала, ты меня любишь. — Я люблю тебя, — торопливо выпалил он. — Ты, Серебров, никого не любишь, — возразила жена. — Ты только деньги любишь. Из-за них ты даже дочь из дома выгнал. — Нику сюда не приплетай, — отрезал он и криво усмехнулся. — А то ты деньги не любишь. Или скажешь, замуж за меня по большой любви вышла. Я думала, что смогу тебя полюбить. Инга сказала правду, но от этого было только обидней. «Я для тебя все делал!» — закипел Всеволод. «Ты мне карьера обязана! Где бы ты была, если бы не я?» «Я благодарна тебе за все, Всеволод. Прости меня, если сможешь». Инга последний раз взмахнула ресницами и взяла за руку Максима. «Ну и катись со своим шакалом!» Серебров с досадой пнул ее чемодан. Посмотрим, как он тебя сможет обеспечить. Ты же привыкла к красивой жизни. А что он может тебе дать, кроме пламенной любви, а, милая?» Инга молча отвернулась и шагнула к машине. Максим открыл перед ней дверь. «Прибежишь еще обратно!» — выкрикнул вслед Серебров. Инга юркнула в машину. Максим закрыл дверь и сел на водительское сиденье. «Даю тебе время одуматься!» Надрывался Всеволод, глядя на Ингу за стеклом. «До Нового года! Не вернешься до боя курантов! Твоя карьера превратится в тыкву!» Инга последний раз сверкнула на него глазами из-за стекла, и машина уехала, увозя ее в новую жизнь. А Всеволод, покачиваясь, побрел свой роскошный дом, где его больше никто не ждал.